Глава 42. Более трех суток Игорн провел в Библиограде, не видя дневного света. А когда, наконец, вышел, то тоже его не увидел. А Латус за это время сдвинулся на сотни километров к востоку и закрыл небосвод полностью, не оставив ни единой щелочки. Началось то, что в Азирии именовали «Долгой ночью». Этот период здесь не любили. Жители экваториальных широт, азирцы, привыкли купаться в солнечных лучах, но раз в 3 года им приходилось подолгу сидеть в темноте и мёрзнуть. А латус проползал над островом очень медленно, и за это время под ним успевало ощутимо похолодать. Тьма наступила кромешная, рассеиваемая только факелами и свечами. Солнце, луна и звёзды скрылись за Алатусом, как за громадной крышей. Динамо-фонарик их горна присоединился к общему хороводу огоньков, прохожие вышагивали тихо и печально, точно призраки. Этот погруженный во мрак гназиат нисколько не походил на тот веселый и залитый светом, что предстал перед их горном всего пять дней назад. Еще в Библиограде их горн узнал, Что на юге Азиири долгая ночь длится 10 дней, на севере 12, а над самим Гнезиатом 11. Однако продолжительней всего долгая ночь точно на экваторе целых 17 дней. Кроме того, известно, что Алатус движется по одной и той же траектории и всегда появляется через каждые 3 года и 4 дня. Длину окружности Парифата их горн уже вычислил. Без малого 160.000 км. Не трудно подсчитать, что если за 3 года Алатус огибает всю планету, то за сутки он пролетает около 150 км. А его средняя скорость 60 км/ч. Следовательно, его диаметр около 2,5 тысяч километров. Действительно, настоящий летающий континент. пусти и очень маленький, примерно с Австралию. Кроме того, в Библиограде Эйггорн перебрал все возможные способы добраться до Алатуса и в конце концов решил снова кое-что построить. Только вот здесь он этого сделать уже не успеет. Всего через 2 недели Алатус окончательно покинет воздушное пространство Азирии. А на работу потребуется не меньше пары лун. К тому же нужно обзавестись деньгами. На повседневные расходы их горну пока хватает, на задуманный проект нет. У него уже появились мысли, как это исправить, но времени так или иначе уйдёт немало. Изучив карту перифата, их горн выбрал для старта остров Кардегард. Алатус будет пролетать над ним примерно через 6 лун, и там тоже есть портал. Как раз вдоволь времени, чтобы всё приготовить. Точнее даже черезчур много. Но их горну не хотелось покидать Азирию так сразу. Ему положительно пришлась по душе эта страна, и он собирался задержаться в ней хотя бы на пару лун, осмотреть достопримечательности, пообщаться с местными, ещё побывать в Библиограде. К тому же он уже придумал способ, как заработать денег. Именно в Азирии его навыки и способности возможно обратить в наличный капитал. Ибо здесь, как и по всему порифату, очень любят разные пари и соревнования. Недаром же одна из главных богинь Севигизма, Просперина, покровительница игр и удачи. Причём Азирия в этом плане заметно отличается от всех прочих стран. В ней нет казино, где все зависит только от везения, нет и арен, на которых сражаются кулаками, либо оружием. Нет и стадионов для спортивных состязаний. Вместо этого в Азирии проводятся научные турниры. Что где когда, брейн ринг, своя игра, подобного рода викторин в Азирии предостаточно. Но на них их горну по очевидным причинам мало что светило. Конечно, логические задачки или вопросы на общемировые темы он щёлкал бы как орешки, но в местных истории, географии, биологии и тому подобном он по-прежнему сильно плавал. Поэтому Егорн решил начать с царицы всех наук математики. В Азирии её почитали чрезвычайно. Однако развита она при этом была хуже, чем на Земле. Азирцы всё ещё топтались в элементарной математике, ненамного опережая античных учёных. Создавалось впечатление, что они особо и не стремятся развиваться, предпочитая бесконечно пережёвывать то, что уже известно. Одобрение это у их горна не вызывало ни малейшего. Однако ему самому это давало огромное преимущество. Ведь за его спиной стояли Виет и Непер, Декарт и Ферма. Ньютон и Лейбниц, Эйлер, Лагранж, Гаусс и Кантор. Он обладал такими методами, о которых здесь и не подозревали. Егор начал с того, что попытался в счастье на математическом турнире. Он каждую луну проводился в одном из крупнейших адеонов гнозиата Дворце чисел. Любой желающий мог зарегистрироваться, внести вступительный взнос и в случае выигрыша получить солидный приз. В назначенный день их Горн явился на отборочные соревнования и был поражен, увидев масштабы этого шоу. Аллатус по-прежнему закрывал небо, вокруг царила кромешная мгла, но Адон пылал, как новогодняя елка. Сотни факелов и волшебных светильников ярко освещали сцену, а вот трибуны тонули во мраке. Но все равно было заметно, как много на них зрителей. Тысячи людей теснились на каменных ступенях, с нетерпением ожидая не представлений ни гладиаторских боёв, а соревнований по устному счёту. Хотя не только устному. На сцене стояли шесть грифельных досок, между ними ширмы, чтобы не возникало соблазна подглядеть. Распродитель зачитывал обычный арифметический пример, и все бросались его решать. Решивший тут же произносил ответ вслух. И если тот был верным, ему присуждалось очко. Но в трибунах царила полнейшая тишина. Никто не пытался подсказывать. За малейший звук здесь выводят из зала и вроде бы даже как-то наказывают. Отвлекать размышляющего в азире считается крайне невежливым. Поначалу примеры шли легчайшие, И участники выкрикивали ответы мгновенно, чуть ли не хором. Каким образом распорядитель определял среди них первого, сложно сказать, но каким-то образом всё же определял. Постепенно примеры усложнялись. От двузначных чисел перешли к трёхзначным, потом к четырёхзначным. Вслед за своими соперниками их Горн был вынужден перейти к вычислениям на доске. Он всё же не был человеком-счётчиком. И настолько большие числа перемножать в уме не мог. Арифмомания это увы обсессия, а не сверхспособность. Но в столбик тоже получалось неплохо. Их Горн с самого начала выбился в лидеры, а спустя сотню примеров оставил позади большинство соперников. Наозряв наозрю с ним двигался только один некто Тартак. В 9 случаях из 10 первым ответ давал кто-то из них двоих. Причём, если Тартак явно считался фаворитом, то от их горно тёмной лошадки никто подобного не ожидал. 712.106 умножить на 10.336 провозгласил распорядитель. 7 миллиардов 360 миллионов 327 тысяч 616 Дал ответ Эйхгорн, опередив Тартака на полсекунды 70, объявил распорядитель, пристукнув Катурнами 70 правильных решений у мэтра Эйхгорна Против 69 у мэтра Тартака Мэтр Эйхгорн побеждает и проходит следующий тур Математики оставили свои доски и вышли на сцену, благодаря зрителей за поддержку. Те оглушительно стучали каблуками в свою очередь благодаря участников. Тартак же подошёл к их горну, отвесив лёгкий полупоклон. То был невысокого роста, лысоватый старичок с глубоко посаженными глазами. На их горно он смотрел с искренним любопытством. "Моё почтение, мэтр", сказал Тартак. Должен признать, вы хороши. Во всей Азирии наравне со мной считают лишь трое, быть может, четверо. А вас я ранее не слышал. Вы наземец? Где вы научились примножать с такой скоростью? Из одного очень далёкого королевства уклончиво ответила Экур. И в том нет ничего особенного, просто обычные арифметические навыки. Согласен с вами, но хм А что за способом вы пользуетесь? Обратил внимание на доску Тартак. Обычное перемножение в столбик? А вы разве не так считали? Нет, я использую иной способ. Не согласитесь ли рассказать мне о вашем? Егорн, разумеется, не отказал. Тартак выслушал очень внимательно, задал пару уточняющих вопросов и согласился, что способ простой и удобный. Игорн в свою очередь спросил: "Как это делает он?" Оказалось, что в Азирии наиболее популярен метод решётки. Для него рисуется прямоугольник, длины сторон которого соответствуют числу десятичных знаков у множителей. Затем прямоугольник делится на квадратики, а каждый квадратик по диагонали пополам. После этого один множитель пишется сверху, а второй слева. И цифры на пересечении строк и столбцов перемножаются, причём десятки пишутся в нижнем треугольнике, а единицы в верхнем. После этого остаётся только сложить цифры вдоль каждой диагонали. Поначалу этот метод показался их Горну громоздким и неудобным. Но опробовав его на практике, он убедился, что это довольно просто. Азирские математики рисовали такие решётки с удивительной скоростью, и решения производились моментально. Закончив объяснение, Тартак пожелал их горной удачи в следующем туре. До него оставалось ещё 7 дней. Очень уж много набралось участников. Все отборочные соревнования шли по тому же принципу: просто вычисление на скорость, элементарная арифметика. 10 матчей, 10 победителей. Потом провели ещё и два дополнительных среди занявших вторые места. Егорну ничуть не удивило, что одним из этих победителей оказался Тартак. И вот теперь началось уже настоящее состязание. В полуфинал вышли Сплошь чемпионы, многократные победители математических турниров и обладатели множества наград. Новичков среди них было всего двое. Некий безусый подросток и сам их горн. Этих прожженных вычислителей уже не обижали примерами для младшей школы. В ход пошли алгебра с геометрией. Уравнения, теоремы, заковыристые задачи. Игорн по-прежнему щёлкал их, как орешки. Но соперники от него не отставали. 4 часа они бились на этой сцене, рвали друг у друга победу. Игорну было неудобно из-за непривычных методов записи. С элементарной арифметикой проблем не возникало, но по рифати тоже используется десятичная система чисел, а в её пределах вариантов не так уж много. Плюсы и минусы обозначались иначе. Но это были те же самые плюсы и минус. А вот с алгеброй оказалось посложнее. Слишком много элементов при фации всё ещё не додумались упростить. Например, возведение в степень они обозначали обычным умножением. Не привычное x в квадрате, а x x. И если с квадратом или кубом это выглядело терпимо. то с высокими степенями запись сильно загромождалась. А, скажем, отрицательные числа в Азире воспринимались с некой неприязнью. Мол, да, в некоторых вычислениях без этой гадости не обойтись, но желательно по возможности ее избегать. Обозначали их не просто минус э, один, как на Земле, а непременно ноль минус один. Все эти мелочи сказались на результатах их горна. В своей группе он занял только третье место. По счастью, этого было достаточно. Как и в остальных матчах, в финале участвовали шестеро. И вот финал оказался поистине зубодробителен. Теперь уже задачи выбирал не распорядитель, а сами участники. Правда, давать нужно было не конкретные условия, а лишь общее направление. Извлечь квадратный корень или найти площадь треугольника, зная какие-то и какие-то параметры. И здесь их Горн вырвался вперёд. Да как вырвался? Не испытывая угрызений совести, он сразу использовал запрещённый приём, потребовав от распорядителя кубическое уравнение. Когда он это произнёс, по трибунам прокатился гул. взволнованный, удивлённый, возмущённый, всё разом. В Азирии ведь до сих пор не нашли способа решать кубические уравнения. Знали методы для некоторых частных случаев, но общее решение всё ещё не открыли. И теперь, когда какой-то иностранец оказался столь дерзок, но вдвойне сильнее был гул, когда Егорн с лёгкостью решил первое из уравнений, данное распорядителем, а потом второе, третье. В задачах, выбираемых другими участниками, он двигался наравне с остальными, но как только выбор переходил к нему, гарантированно получал очко, еще немного вырываясь вперед. «Аль-Джебр», — картинно воскликнул Эйхгорн, «Аль-Мукабала». Сейчас он чувствовался почти что настоящим волшебником. Ничего удивительного, что в этом турнире он стал бесспорным победителем. Занявший второе место Тартак отстал на целых 3 очка. Получая денежный приз, Егорн всё же испытал некоторую неловкость. Что не говори, а выиграл он не совсем честно. Однако другие участники так не считали. Егорн шумно поздравляли, восхищаясь его математическим гением. Едва соревнование окончилось, все сразу бросились к его доске, желая узнать, как решаются кубические уравнения. Но большую часть вычислений Егор делал в уме. Того немногого, что он всё же написал, было недостаточно. Вы и в самом деле заслуживаете победы, метр, задумчиво произнёс Стартак. Однако я льщу себя надеждой, что мне все же удастся взять реванш. Вы ведь будете участвовать и в следующем турнире? Обязательно, пообещал их Горн. Он и в самом деле не собирался ограничиваться одной победой. Двадцать золотых кругов, что ему только что вручили, серьезная сумма. Но на задуманный проект нужно раз в десять больше. А значит придется продолжать. Замечательно. кел нултар так внимательно глядя на их горна Тогда увидимся через луну метр